Глава седьмая. Нет, он точно с ума сошёл. Это не начальник, а какой-то самодур. А в каком автобусе он говорит? Настя разучилась ездить на автобусах, как только села за руль своей малышки-старушки, и очень этим гордилась. Она специально сдавала на права и учила эти правила, знаки и требования, чтобы как раз не ездить на автобусе. К тому же, за окном снова повалил снег. На остановках наверняка будет много народу, в автобус будет не пробиться. Она помнит прошлый год и какая там была давка. И зачем ветрова совершила такую глупость, и отдала ключи к тому же вместе с телефоном сервису дяде Жоре. Ой, дура. Дура она набитая. С минуты на минуту стоит ждать звонка от отца с расспросами и угрозами, что он приедет и вообще отберёт у неё машину как упревинившевой с ребёнка игрушку. За 2 часа до конца рабочего дня Анастасия размышляла именно так. Делала всё машинально, монотонно, принимала документы, регистрировала, складывала в папку на подпись, чтобы утром отнести новому начальнику. Пару раз заходили девочки, но она только махнула рукой, чтобы не мешали, и написала сообщение в их общий чат, что поговорят они потом. Сергей Сергеевич больше не доставал просьбами и требованиями, сидел в кабинете, изучал документы, ни разу не просил кофе. Ну, пару раз с кем-то разговаривал по телефону, и снова на повышенных тонах. У них там что, в главном офисе так принято общаться? Да, в такой нервной обстановке предновогодняя суета не покажется радостной. К тому же, сообщение о грядущих изменениях в численности штата Не вносила в коллектив и в настроение самой Анастасии оптимизма. А в этой компании запланирован новогодний корпоратив. Да-да. Деньги уже выданы и ресторан заказан. 29 декабря как раз и состоится мероприятие. Вся женская часть коллектива обсуждала, у кого какой будет наряд, а мужчины кто какой алкоголь будет пить. И вот вам, пожалуйста, нехорошие новости. А кто-то ведь может и не выйти в новый рабочий год на работу. Кого-то могут уволить, и этим кем-то может быть даже сама Ветрова. Поэтому схема соблазнения нового шефа так отчётливо маячила на горизонте. Но Анастасия была категорически против неё. Нет, она не сможет так ради карьеры. Да и какой карьеры секретаря? Ей надо просто продержаться год. Защитить диплома, а там найти другую работу. По специальности. И распрощаться с этим местом. И что, она теперь должна носить юбки покороче, декольте поглубже и красить губы поярче? А ещё призывно и недвусмысленно вилять бёдрами и томно вздыхать в присутствии шефа? Какие ещё есть методы обольщения и соблазнения, Настя не знала. На ум пришли самые примитивные. Волков, безусловно, красавчик. Анастасия не могла это отрицать. Но был бы он не её шефом, а просто, скажем, соседом, или, может быть, они случайно познакомились бы в кафе, она бы, конечно, обратила на него внимание, но он такой, такой как бы не для неё. Сразу видно, что он не из провинции, с уверенным и цепким, а ещё оценивающим взглядом, с железной хваткой наверняка железными зубами серый волк, который вопьётся в глотку любому, кто встанет на его пути. Настя встречала истолько с Ромкой. Он был её ровесником. Вместе шутили, дурачились, даже как-то и первый секс вышел нелепо у них, но им друг с другом было легко, комфортно. А здесь мужчина на 11 лет старше, совершенно другой. И как с ним дурачиться? О чём вообще, кроме работы, разговаривать? Короче, к концу рабочего дня голова шла кругом, а ещё нужно было как-то добираться домой. Там голодный и вечно недовольный из-за задержек хозяйки маркиз. За 10 минут до того, как можно было уже собираться, в приёмную зашёл молодой человек, кивнул в знак приветствия и без разрешения и приглашения зашёл к Сергею Сергеевичу. Через минуту сразу вышел, подмигнув Анастасии, скрылся за дверью. И кто это, интересно, был? Точно. Наверное, это был человек, который забрал ключи от её машины и которые теперь никак не достать. И сейчас её маленькая машинка поедет в сервис к дяде Жоре. Ну что снова за поганый день? Настя проворчала под нос, выключила компьютер, прибралась на столе, посмотрела в окно. Снаружи так красиво падали пушистые снежинки. Хотелось сбегать в магазин, купить 3 кг мандаринов, сделать грентвейн и завалившись на диван, смотреть предновогоднюю комедию. Но нужно было добраться до дома. А такси в приложении стоило бешеных денег, которые было жалко тратить на поездку. На них можно было как раз купить 3 кг оранжевого, сочного, вкусного Предновогоднего счастья. Вы что-то сказали? Из кабинета вышел бос в пуховике на распашку, посмотрел внимательно своими холодными голубыми глазами. Нет, он не серый волк. Он гиена, которая сожрёт тебя и кости не оставит. Нет, ничего. До свидания, Сергей Сергеич. Настя нарочно произнесла слова противным тоном, улыбнулась во весь рот. Пусть знает, что до уныния ещё далеко. Пусть застрянет в сугробе. И вам хорошего вечера, Красная шапочка, волк хмыкнул, улыбнулся в ответ, показывая свой оскал. Вот до чего же вредная сучкова у него секретарша. Но хорошенькая. А значит, ей можно быть вредной. Хотя наказать бы надо. Сергей Сергеич вышел на улицу. Яркие огни, снег, Во дворе у парковки мигала гирляндами наряженная ёлка. Да, в Москве другая суета и другой уровень подготовки к праздникам. Не сравнить с провинцией. Интересно, а где он сам будет встречать Новый год? Планы были с парнями в клубе или с какой красоткой в жаркой стране? Укатить дней на пять? Этого вполне хватит? Но сейчас нет для этого настроения очистил внедорожник от снега, посмотрел по сторонам, выезжая с парковки, а когда почувствовал лёгкий удар и даже услышал чей-то крик, остановился. Опять что ли авария? Да сколько можно? Выйди, прошёл вперёд, посмотрел вниз. На снегу пятой точкой сидела красная шапочка. Я не понимаю, вас так и тянет, как магнитом к моей машине? В игне или ко мне не равнодушны? Красная шапочка, только вот без слёз. Если ты там что-то себе сломала, не двигайся. Сейчас поедем в травмпункт. Ничего я не сломала и плакать не собираюсь. Поскользнулась просто. Скользко тут у нас, зима вообще-то. И не надо в травмпункт. Мне вообще от вас ничего не надо. Ветрова сама поднялась, отряхнулась. Она действительно поскользнулась сама. Задела сумкой машину шефа и грохнулась ему под колёса. Больше было обидно, а не больно. А он тут как тут со своими приколами. Хам. Нет, я помогу, а то вы сейчас пройдёте 3 м и упадёте в обморок. Не упаду, отпустите. Нет, я помогу. Началась возня. Настя вырывалась. Волков хотел помочь, начал ощупывать конечности. Девушка сопротивлялась. Да что вы делаете? Прекратите меня трогать. Ай. Опали все вместе. Анастасия оказалась на новом начальнике. Шапка съехала на глаза. Она глубоко вдохнула невероятного аромата парфюм, открыла рот, но ничего не сказала. А Сергею захотелось её снова поцеловать. Какая-то странная тяга была к этому, когда девушка была настолько близка. Удобно. Что? Нет, ну если вам так нравится, то можете полежать на мне, я не возражаю. К тому же рабочий день закончен, и вы можете сделать это не как секретарь. Нет, спасибо. Извините, я пойду. Анастасия неловко поднялась, поправила шапку, быстро пошла в сторону. А ну стоять. Застыла. Я довезу. Садись в машину. Я сама. Сама ты точно вляпываешься в историю. Садись. Волкову было не трудно подвести девушку. К тому же в гостинице его никто не ждал, да и не любил он их. Настя сидела тихо, как мышка. Машина была такая огромная внутри. Пахло кожей и ещё чем-то вкусным. Из динамиков влилась тихая музыка, а новый босс уверенно вёз непутёвую красную шапочку, не спросив адрес. А вдруг в тёмный и дремучий лес?